Глава седьмая. Мой противник издал наполненный болью рев, когда мои рога вонзились ему в грудь. Несмотря на то, что мне не удалось развить большую скорость, моей силы и массы хватило на то, чтобы еще пару метров провести тролля по болотной жиже. Но потом сила инерции иссякла, и мы остановились. А -а -а Лоунг со всей силы ударяет мне по хребтине, и я падаю лицом в жижу. Силы троллю тоже было не занимать. От следующего удара противника я ушел перекатом в сторону. Да, с нынешним телом сделать это было сложнее, чем раньше. Но и противостоящий мне зеленокожий гигант не отличался скоростью и ловкостью. Поэтому, уйдя от атаки, я поднялся и со всей силы врезал троллю кулаком по лицу. От удара он отшатнулся и попытался контратаковать, но я сделал шаг в сторону, после чего вперед и, поднырнув под его удар, врезал твари в подбородок. Ко мне потихоньку возвращались мои прежние навыки, и базовым приемом рукопашного боя я владел. Тролль падает в болотную жижу на пятую точку, а я замечаю, что раны, которые я ему оставил своими рогами, у него уже зажили, и от них остались лишь два небольших кровоподтека. Смотрю на его морду, которая от пары моих ударов должна была превратиться в кровавое месиво, и вижу, что на ней нет ни царапины. лунг поднимается, и я вижу на его лице улыбку. «Сейчас я бить тебя!» произносит он и бросается на меня в атаку. В этот раз он решил действовать по-другому, и Аки борец попытался схватить меня, но у него ничего не вышло. Его лицо встретило мое копыто, и тролль, получив мощный удар в морду, начал падать вниз, но каким-то чудом успел ухватиться за мою ногу и потянуть на себя. Тоже падаю в жижу, и в следующую секунду ощущаю металлический хват на своем предплечье. Бью в сторону, где должен был быть зеленокожий громила, и мой кулак встречается с его грудной клеткой. Бью выше и попадаю в морду. Тролль не отпускает, и я вижу, как ко мне тянется вторая конечность. Пробую вырваться из его хвата, но мне не удается. Схватив меня второй рукой за плечо, тварь обвила меня руками и начала сдавливать. Силой мой противник обладал немереной, и даже несмотря на мои статы живучести, у меня глаза на лоб полезли, когда он начал меня сжимать. Пробую высвободиться из его хвата, но у меня не получается. Со всей силы бью головой назад, и мой затылок врезается во что-то мягкое, а тиски зеленокожего громилы становятся чуть слабее». Жадностью набираю в легкий воздух и повторяю свою атаку. Благо, череп, судя по моим расовым навыкам, был у меня довольно твердый. После третьего удара Лунг дал слабину и мне удалось высвободиться. Немедленно поднимаюсь и пытаюсь размозжить копытом его морду. Тролль закрывается руками, но силы удара хватает, чтобы сломать ему руку, которая буквально на глазах начинает быстро регенерировать. О, черт! Лунка прокидывает меня. Пока я отвлекся на его регенерацию, он схватил второй рукой мою ногу и резко дернул. В очередной раз падаю в болотную жижу, но снова поднимаюсь и начинается следующий раунд. «Не могу сказать, сколько точно мы сражались. Тролля я не мог победить из-за того, что он дико регенерировал, а он меня из-за того, что я лучше сражался, и в конечном итоге мы просто оба выбились из сил». «Я считать тебя сильный воин», — произнес Лунг с окровавленной рожей, которая, к слову, заживала уже не так быстро, как это было в начале. «Я могу перевести». Откуда ни возьмись, рядом со мной появился гоблин, который был у нас пленником. Скажи, что я тоже считаю его очень сильным. С трудом произношу я из-за сломанной челюсти. Разумеется, этим не ограничилось, и, по словам Андромеды, сейчас я держался в сознании только из-за действия берсерка. По ее прогнозам, как только он кончится, я должен был отрубиться из-за обильного количества травм и переломов. «Я вести ты твои друзья к нам!» – произносит Лунг и поднимается. Он подходит ко мне и протягивает руку. Опираюсь на нее и, сделав над собой волевое усилие, поднимаюсь. Стоит только мне оказаться в вертикальном положении, меня тут же начинает рвать кровью, а инфосеть одаривает очередным уровнем сопротивления ядом. Во время боя у меня повысились и другие навыки, но я был так занят сражением, что мне было совершенно не до них. «Идти к моим друзьям, мы за вам прислать», — говорит мне тролль, и хромая направляется к своему болотному воинству. «Видеть тебя у нас». «Я вас сопровожу», — слышу я голос гоблина. Вы первый, кому удалось выжить в бою против Лунга. Такое случается впервые. Ага, я очень рад. Сколько времени добираться до места, где вы живете? Спросил я Зеленокожего, прекрасно понимая, что долгий переход мне не выдержать. Я вообще не был уверен, что мне удастся дойти до ребят. Лунг даст вам несколько англаков, и на них мы быстро доберемся до хозяина болотных земель. Ответил мне гоблин и посмотрел на меня. «Ну, я не знаю, выдержит ли он меня?» Спросил я гоблина, и он кивнул. Я устало вздохнул, и это отозвалось резкой болью во всем теле. Сейчас мне было плевать, выдержат меня эти твари или нет. Единственное, чего я хотел, это несколько минут покоя. «Кинг!» обеспокоенно произнесла то глядя на меня. Что случилось? Так, пока я не потерял сознание, я должен вам все рассказать. Я падаю на колени и понимаю, что еще немного и мое сознание погрузится во тьму. Мы сражались, за вами придут и отвезут вас в город. Не сопротивляйтесь, все хорошо. Успеваю произнести я, прежде чем отключиться, и мир погружается во тьму. Когда я вновь открыл глаза, первое, что я увидел, это лицо гоблинши, которое махала своими маленькими ручонками возле моего носа, держа в зеленом кулачке тлеющую ветку какого-то растения, источавшую резкий запах. Пытаюсь подняться, но все мое тело отзывается резкой болью. Очнулся. Слышу я знакомый голос и, повернув в голову, вижу Аретто. «Где мы?» Спрашиваю я Амазонку. «У этого места нет точного названия», – задумчиво отвечает девушка. «Вообще, я слышала, что местные называют это землями Болотного Короля». «Болотного Короля? Ты серьезно?» Скептически спрашиваю я девушку, и она кивает. «Я понятия не имею, кто это и как выглядит». Девушка пожала плечами. «Мы тут на правах пленников, поэтому особо ни с кем не говорим. Да и опасно это!» Амазонка осмотрелась по сторонам. «Тут же все не люди Взяв волю в кулак, поднимаюсь и вижу, что большая часть моего тела обернута в тряпки, пропитанные какой-то дурно пахнущей жидкостью. «Вам нельзя вставать!» – засуетилась Гоблинша. «Все нормально», – отвечаю я зеленокожей девушке. «Скажи, мы здесь пленники?» Решил я сразу прояснить один момент. «Вы? Нет. Человек и науки, да?» Ответила Гоблинша и смерила Амазонку неприветливым взглядом. «Можно попросить тебя о небольшом одолжении? Можешь позвать кого-нибудь главного?» «Да, почетный гость!» Отвечает она и выбегает из комнаты. «Что ты ей сказал?» Попросил позвать человека, с которым я смогу обговорить дальнейшую нашу судьбу. Ответил я Амазонке. «Да уж, ну и попали же мы. Кстати, а кто мог довести тебя до такого состояния?» Девушка кивнула на раны. «Местный чемпион», — отвечаю я Аретто. «Он вроде как тролль». «Тролль? Ты выжил в схватке с троллем?» Амазонка изумленно посмотрела на меня. А что тут такого? Я как бы тоже не слабый!» «Но регенерация!» «Я слышала, что они способны даже половину башки регенерировать, если с ней что-то случится!» Произнесла Аретто и обернулась, ибо в этот момент в помещении, где я лежал, зашел незнакомый нам человек. «Приветствую!» – произнес мужчина и посмотрел сначала на меня, а потом и на амазонку. «Я так понимаю, это вас называют хозяином болота?» Решил проверить я, говорит ли он наурочем. «Все верно», – спокойно ответил мужчина, на вид которому можно было дать лет 50. «Небольшой рост, залысины, жиденькие усы под носом, старая поношенная одежда». Это лишь неполный список того, что делало его не особо похожим на правителя местных земель и повелителя нелюдей, хотя о последнем никто вроде не говорил. «Мы здесь заложники?» – спросила Аретто, глядя на хозяина болот. «Нет, вы наши гости». Мужчина скромно улыбнулся. «Ваш друг победил сильнейшего нашего воина, чем заслужил свое право нахождения у нас в качестве почетного гостя». «Но моих товарищей держат в комнате и никуда не выпускают», – начала распаляться Амазонка. Мужчина тяжело вздыхает. «Хочу напомнить, где вы находитесь», – произнес он тоном, коим обычно получают несмышленных детей. «Как думаете, что может с вами случиться, если вы будете спокойно разгуливать по территории, где большая часть населения считает человечину за деликатес?» Амазонка опустила глаза вниз и замолчала. «Хорошо, что мы друг друга поняли», – спокойно произнес мужчина. «Гала!» – позвал он кого-то, и дверь открылась. На пороге стояла гоблинша, которая привела меня в чувство. «Ты обработала раны нашего гостя мазью, которую я тебе дал». «Да, мастер», – ответила зеленая коротышка. «Хорошо, будь добра, сопроводи нашу гостю к ее друзьям», – мягко произнес мужчина. «Но я...» «Чуть позже я верну вам вашего друга». В той же спокойной манере перебил он Амазонку. «Аретто, со мной все будет в порядке», — говорю я девушке. «Если бы нас хотели убить, то убили бы». Я улыбнулся девушке и принял вертикальное положение. Данный маневр сразу же отозвался болью во всем теле, но я стойко выдержал, и ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Гала». «Да, мастер, прошу за мной», — сказала гоблинша Амазонки и сделала пригласительный жест. «Все будет в порядке», — улыбнулся я Аретто. «Амазонку уводят». «Амазонки очень своенравны», — произносит мужчина, когда девушки ушли и улыбнулся. Кхм". он повернулся ко мне». «Извини, я не представился. Меня зовут Тибран. Я заправляю болотными землями и всеми, кто на них живет», — сказал он и протянул мне руку. «Кинг, я попытался как можно аккуратнее пожать его руку, дабы не сломать, но просчитался. Не знаю, сколько у этого человека было силы, но хватка у него была стальная». «Не удивляйся, я давно здесь живу, а земли тут не самые безопасные, сам понимаешь». Хозяин болот снова улыбнулся. «Я так понимаю, вы сбежали с кровавых игр?» Он решил сразу перейти к делу. «Да, я, эльф и человек, сбежали из благородного дома, и чтобы уйти от погони, решили пройти болотами», ответил я Тебрано, упустив тот момент, что с нами был Кайтарец. Я не доверял этому человеку и не собирался раскрывать перед ним все наши козырные карты. Хм... Мужчина задумался. Вы сбежали от Антурасов или Раахтов? От вторых, отвечаю я. Понятно. Хорошо, что не от первых. Тибран улыбнулся. Дом Раахтов находится в упадке. Именно поэтому ваш побег и удался. Будь на их месте антурасы, все было бы по-другому. Хотя... Мужчина задумался. Я так понимаю, вас спасла Амазонка? Да. И разумеется, она была не одна, так? Верно. И где тогда остальные? Не знаю, во время побега нам пришлось разделиться. Понятно. Тибран снова задумался. «Значит, на болото они не пошли». Мужчина почесал затылок. «В любом случае, это очень странно, что Амазонка пришла спасать эльфа, человека и Минотавра, причем все они были мужчинами. Ты так не считаешь?» «Аретту пришла за мной. Взять с собой остальных было моим решением. Не стал я скрывать правды. Мы с ней наемники и какое-то время ходили вместе». «А, вон оно как, тогда понятно», — задумчиво ответил Тибран. «А девушка маг?» «Я взял ее с собой из благородного дома». «Зачем?» «У меня были на то причины», — уклончиво ответил я и посмотрел в глаза хозяину болот. «Спрошу прямо, вы нас отпустите?» «Странный вопрос. Я же сказал, что вы мои гости», — улыбнулся Тибран. Как только ты присоединишься к своим друзьям, вы сможете спокойно разгуливать по территории моих земель. Только предупрежу сразу. Мужчина стал очень серьезным. Если они где-нибудь потеряются, то можешь их даже не искать. Их съедят и не подавятся, поэтому предупреди своих друзей, чтобы они не отходили от тебя ни на шаг. «В болотных землях уже знают о твоей дуэли с Луунгом, поэтому в открытую напасть не рискнут, но не забывай, что земли тут дикие и может случиться все, что угодно», — ответил хозяин болот и усмехнулся. «Мы можем покинуть территорию твоих земель», — на всякий случай решил уточнить я. «Пока нет. Во-первых, тебе надо залечить раны, как, впрочем, и девушке-магу, которую ты выкрал из благородного дома». «Во-вторых, у меня скопилось много вопросов о внешнем мире, ибо новости сюда практически не доходят. И в-третьих, я соскучился по обществу людей, и мне не хватает общения с себе подобными», — ответил хозяин болот. «Хм, интересный получается расклад. Мы вроде как не пленники, но в то же время и покинуть эти земли не можем». «Сколько времени ты собираешься нас тут продержать?» — прямо решил спросить я Ятибрана. Хозяин болот задумался. Пара недель будет достаточно. Такой вариант тебя устраивает?» Отвечает он, и я облегченно вздыхаю. «Все не так плохо, как я подумал». «Да, вполне», — отвечаю я мужчине. «Вот и славно. Тогда я распоряжусь, чтобы тебя и твоих друзей обеспечили всем необходимым. До встречи!» Сказав это, Тибран со мной прощается и уходит, а спустя несколько секунд в комнату заходит гоблин-слуга. «Прошу за мной», – произносит он и уводит меня к остальным.